Глава третья. Эдуард предложил погулять по университетскому парку для остужения пылающих мозгов. Он говорил это всем, но глядел на одну Адель, и она за всех ответила согласием. Не могу сказать, чтобы мне хотелось гулять в компании мало знакомых людей, тем более что Эдуард слишком уж вызывающе кинулся в ухаживании за Аделью, не поинтересовавшись, нравится ли это мне. Он не сомневался, что ей-то понравятся комплименты, которыми он намеревался её одарять, и не ошибся. Я заметил, что и Кондрат не выразил проглолучного энтузиазма, он, кажется, даже хотел отказаться, чтобы в одиночестве поразмыслить о теориях Прохаски, но я не мог оставить Адель наедине с Эдуардом и дружески взял Кондрата под руку. Кондрат посмотрел на меня удивлённо. Он трудно сходился с людьми, и приятельские отношения у него надо было заслужить, а не запросто получить. Всё же он молчаливо побрёл с нами. В парке творился отличный весенний вечер. Тёплый ветерок шелестел листвой, перекликались птицы. Мы знали, разумеется, что вечер сработан по графику управления Земной осив в последние годы трудился без накладок. Но разве не всё равно сама ли природа приносит нам радостные дары или её вежливо и непреклонно принуждают быть доброй и щедрой? "Профессор малость забрался", сказал Эдвард. "Малость в смысле очень сильно. Собираюсь доказать это. Где мы это сделаем?" "На первой свободной скамейке", сказал я. В парке ни одни мы остужали пылающие мозги. По всем дорожкам ходили пары, кучки и одиночки. Не найдя свободной скамейки, мы уселись на откосе берега. Внизу посверкивало мелкими волнами парковое озерцо. На другом берегу уже вне университетской территории сиял широкими окнами объединённый институт номер 18. Адель подбодрила Эдуарда. Ей показалось, что его вдруг одолела робость. Итак, Эдик, доказывайте, что профессор заблуждается. Робость относилась к разряду свойств абсолютно неведомых Эдуарду Шервинту. Он просто удобней усаживался на землю. Одну минуточку, Адочка. Какой-то сучок попал под это самое. Прохаска не заблуждается, а заверяется. А это вещи разные. Мне не показалось, что он очень путал, заметил я. Он увлёк вас широтой концепции, заворожил, покорил, очаровал, восхитил. Он пользуется на трибуне недозволенными средствами художественного воздействия. Заметьте, ему одному подносят цветы на лекциях. Такие подношения, словно он певец или музыкант. случались не только сегодня. В отличие от Кондрата, до да, пожалуй, и от меня, Эдуард был, конечно, умелый оратор. Я говорю умелый, а не прирождённый или блестящий, так точней. Словесными красотами он пренебрегал, разнообразием интонаций не брал, хотя отлично знал, что они воздействуют не только на женщин. Он покорял логикой. В этом было его ораторское умение. В тот весенний вечер особенного ораторского искусства и не требовалось. Проблема была из простейших для несложного вычисления, что тут же и доказала Адель. А говорил он о том, что нынешняя материя выделяет из себя нового пространства ещё больше, чем в первоначальные минуты взрыва, ибо что было тогда, комок разлетающегося вещества, а что сейчас огромный космос. И границы его отстоят от нас на миллиарды светолет. Сколько же надо и сегодня превращать материальное вещество в пустое пространство, чтобы стал возможен такой разлёт? Меня Эдуард убедил, хотя я старался подобрать контрдоводы. Как и многие люди, особенно если оппонент неприятен, Я не так даже стремился вдумываться в его аргументацию, сколько подыскивал возражение. В тот вечер Эдуард меня весьма раздражал, но убедительного опровержения я не придумал. А Кондрат взорвался. Он так закричал на Эдуарда, что я удивился. Грубость не вязалась с обсуждением научной проблемы. Прошёл не один год, пока я стал, если и не оправдывать, то понимать Кондрата. Мы трое ещё обсуждали прослушанную интересную лекцию, а он уже шёл гораздо дальше. Кондрат защищал не прохазку, а новые свои идеи. Они были неверны, если бы я был прав, Эдуард. Вздор, раздражённо крикнул Кондрат. Чушь и чепуха. Скорость создания пространства не может расти. Прав Прохаска, а не ты. Возможно, прав Прохаска, а не я, сказал Эдуард. Но друг мой Кондратий, зачем орать об этом на весь парк? По-моему, надо проделать небольшое вычисление, и станет ясно. Чепуха ли и вздор? Я уже сделала вычисление, прервала его Адель. Ещё когда Эдуард доказывал, что Прохаска ошибся, Адель достала из сумочки карманный калькулятор. Если и был в нашем кругу человек, свято выполнявший завет древнего философа Лейбница, изобретателя дифференциального исчисления, не будем спорить, будем вычислять, то им была именно она. Пока ещё простушка, пока только миловидная, а не красавица, только будущий астроном. Они светила космологии, наша зеленоокая, салатноволосая Адель Вейцехович. Слова она приберегала для выражения чувств и живописания жизненных целей. Для научных же проблем ей служили формулы и цифры. А сияние далёких окон объединённого института номер 18 давало вдостьль света для игры на клавишах карманного калькулятора. Адель явила И схожу из того, что высвобождение пространства зависит только от массы вещества и совершается всюду одинаково. Так вот, объем в один кубический сантиметр расширяется в год на один сантиметр, помноженный на пять в минус десятой степени. Иначе говоря, удвоение объема космоса при современной скорости его расширения потребует что-то около пятидесяти миллиардов лет. Между тем, возраст Вселенной определяется нынче всего в 20 миллиардов лет, сказал я, чтобы показать, что не безучастен к спору. Кондрат с прежним раздражением сказал Эдуарду: "Теперь ты понимаешь, что нынешняя скорость расширения космоса не годится для большого взрыва. Тогда выброс пространства разбрасывал материю со световой скоростью, от чего она и превращалась в фотоны". Категорически настаиваю на этом. Эдуард снисходительно улыбался. Если категорически настаиваешь. Не ожидал, что это для тебя так важно, Кондрат. Важно, отрезал Кондрат. Ни один день прошёл, пока мы не поняли, как поистину важно было Кондрату в этом споре оказаться правым. Борная вспышка Кондрата оборвала обсуждение лекции про хаски. Да и поздно уже было. Кандрат пожал мне и Аделию руку и позвал с собой Эдуарда. Эдуард пообещал догнать его, небрежно тряхнул мою руку, долго не выпускал руки Адели и сказал, что поражён её пониманием трудных вопросов космологии и быстротой вычислений. Потом он побежал догонять Кандрата. Побежал, а не просто поспешил за ним. Замечательные люди, горячо сказала Адель. Что ты заметил в них замечательного? Она не уловила моей иронии. Всё, Мартин, умные, остроумные и такие друзья. Особенно чувствовалась дружба, когда Кондрат орал на Эдуарда. Ирония наконец дошла до неё, а у моей было не занимать. Скажи, а ты мог бы так закричать на чужого человека, как Кондрат на Эдуарда? только если бы он смертельно оскорбил меня. И ты думаешь, не потерпел бы, если бы на тебя так закричали? Нет, конечно. Ну вот, видишь? А Эдуард стерпел. И то, что Кондрат в научном споре кричит на Эдуарда, а тот не обижается, и есть доказательство дружбы, для которой подобные вспышки мелочь. Я промолчал. она добавила но главное не их дружба мало ли кто с кем дружит мы с тобой тоже друзья они живут наукой наука у них самое важное в жизни я бы хотела укрепить наше знакомство ты не возражаешь ты знаешь ада твои желания для меня закон я говорил искренне но жестоко бы соврал сказав что меня обрадовало её желание умных парней хватало в университете и без этих двух, и меня огорчили её слова, что мы с ней друзья. Сколько раз она доказывала мне, что мы больше, чем просто друзья. Я предугадывал, что новое знакомство внесёт разлад в наши отношения. Перед входом в студенческую гостиницу я предложил подняться ко мне, она отказалась. Не сегодня, Мартин. У нас с тобой впереди целая жизнь. Впереди точно была целая жизнь, но общей жизни уже не было. Ни она, ни я этого ещё не понимали.